«Д плюс двадцать. Мы пообедали с Кристофом. Так я теперь называю доктора Рюля. Он не старше нас. Не так давно детей называли Патриками, Мишелями или Кристофами. Он больше похож на сторожа хижины, чем на научного руководителя, а главное, у него взгляд человека, который решил не выбирать то, что может принести ему счастье». Одного пива оказалось достаточно, чтобы перейти на «ты». Вероятно, потому что мы носили одни и те же потертые штаны в одних и тех же укромных местах, изубрили одни и те же страницы одних и тех же книг. Лишь позже я узнал, что он еще и поэт, издатель, музыкант, садовник, и что однажды он упал с гор так, что больше не смог подняться. Его тело и некоторые из его самых прекрасных мечтаний разбились навсегда. «Жизнь — это тема, с которой он хорошо знаком. Мы оказались в твоей палате, он хотел познакомиться с нами одновременно, он резал твое мясо и смотрел, как ты улыбаешься, понимая все твои сильные стороны. Потом мы оставили тебя, и он прекрасно видел, как мне тяжело. Мы поели в Детур, пивной, приютившийся посреди ботанического сада фармацевтического факультета. Здесь забываешь о городе». Студенты едят, сидя на траве, профессора на террасе ресторана, каждый завидует месту другого. Мы взяли блюдо дня и десерт. Как же легка жизнь. Нужно только говорить на ее языке. Все понимается само собой и исполняется все, о чем просишь. Что касается пива, то это всегда тот же косоглазый взгляд. Одна часть меня отказывается, а та, что стремится жить, велит ей замолчать и пить за двоих». В основном он рассказывал мне о тебе. Он ни разу не произнес этих обнадеживающих слов, которые лишь вызывают беспокойство. Он говорил о том, что характерно для других пострадавших и что свойственно тебе. Он рассказал о твоих ногах, о левой, которая отстает менее чувствительно и без настоящего сокращения, нельзя с этим затягивать, когда тело отталкивается с двумя скоростями. Это никогда не бывает хорошим знаком». Об ударе по черепу и его невидимых последствиях, о том, как ты писаешь, как какаешь, и что все это не просто неприятности. Грядут взлеты и падения, а горе будет продолжаться. Он рассказал о будущей жизни, разрушенной и преображенной, о временной шкале, которая неизбежно измеряется месяцами, а то и годами. О клинике Грязеводан, которая не является учреждением, в котором он работает, но которая подошла бы в твоем случае. О малом количестве доступных мест и о коллегах, которых он там знает. О предстоящих трубках, от которых тебя, вероятно, освободят. О дренаже грудной клетки и о уритральном катетере а также о том, что начали переводить твою итальянскую историю болезни, и как хорошо, что я тогда там ничего не понял, как и про все твои сломанные ребра, двадцать, только плавающие остались целыми, и как хорошо плыть. Он добавил, что к этому моменту ты преодолела все, что испытание предлагало тебе в качестве повода сдаться. Он говорил о нас, как о двух поездах, которые будут проходить через одни и те же станции — но никогда в одно и то же время. Бесполезно ждать, пока первый поезд дождется второго, ведь пути одни, и возник бы риск столкновения. И что рассказывать заранее о красоте или уродстве вокзалов бесполезно, поскольку, опаздывая, второй поезд везет с собой и свое представление о мире. Я сказал ему, что, не зная его, уже представлял себе эти поезда в Бальцана. И он говорил обо мне, обо мне самом, а я и забыл, что существую. Поскольку я все сводил к тебе, он улыбнулся и спросил, «Думаю ли я, что справлюсь, выкрапкаюсь Это напомнило мне Осболта, моего учителя философии в лице. Когда он приказывал мне подойти к доске, чтобы подвести итог тому, что он доносил до нас битый час, я выбирал обходной путь, рассказывая о любовных стратегиях Шопенгауэра или о шепелявости Канта. Я твердо верил в свои методы отвлечения внимания. Каждый раз он позволял мне договорить, едва заметно улыбался и спрашивал, «Сапен, ты думаешь, ты выкарабкаешься?» В зависимости от степени его раздражения я отвечал либо «да», либо «нет». Кристофа это нисколько не раздражало. Он говорил о предстоящих месяцах. Он сказал, что фургон — идеальное убежище, чтобы укрыться от первых залпов — Нет, он не так сказал. Крестов знает, что такое война. Он сказал «первые дни». Но убежища, если они защищают, становятся пещерами, в которых мы запираемся и из которых больше не возвращаемся. Возможно, это просто его мнение, но, может, стоит снова смешаться с людьми. Существует такой семейный госпитальный дом, где могут проживать сопровождающие — Там добрый персонал, и можно либо уединиться, либо общаться, в зависимости от того, что хочется. Он знал, что я откажусь, и я отказался, но зерно оказалось посеяно. крестов сказал мне, что травмы тех, кто остался в строю, почти всегда игнорируются, особенно когда они видели, как упал другой. Я ответила ему, что во мне еще жива уверенность в том, что я вдовец, и поскольку я верил в это несколько часов, все словно исказилось навсегда. Вот об этом я и говорю. Мысли проходят через тело. Нам кажется, что мы от них избавились, когда все налаживается, но при малейшей мелочи они снова всплывают и тянут нас на дно, не пренебрегая мимолетными переживаниями. Это было очень красиво. Другие врачи называют это посттравматическим расстройством. Слово «громкое» и мы не осмеливаемся его на себя примерить, если не сидели в батаклане или если в нашем теле ничто не разбито в дребезги. Батаклан. Театр в Париже, где в 2015 году произошел теракт. Врачи любят длинные слова. Это их успокаивает. Они убеждают себя, что не зря так долго учились. Когда в 2013 году тебе сделали операцию на колени, ты медленно восстанавливалась, и хирург сказал, что у тебя алгонейродистрофия. Алгонейродистрофия – состояние, которое развивается после травмы конечности и характеризуется хронической болью, отеком, изменениями цвета кожи, нарушениями функции и трофическими расстройствами. Чрезвычайно длинное слово. Ты спросила, что оно означает, и он ответил, что на самом деле никто не знает. Так много букв для сомнений. Очень мило. Впрочем, нас, пациентов, эти громкие слова из академии тоже успокаивают. Они настолько велики, что говорят о тысячах больных. Значит, это не так уж и серьезно. Мы сказали друг другу, что увидимся снова. Он не пожелал мне удачи, меня это тронуло. Я спросил его, почему он всем этим занимается, а также существует ли крестов на самом деле, потому что я бы сказал, что он обитает на созвездии Орион и иногда спускает совершить добрые дела. А его соседями орионцами являются владелец кафе из фургона, врач с цветами цвета Антарктиды и Нонна из прачечной. Те, кто одним взглядом останавливает твое сердце не для того, чтобы тебя сломить, а чтобы удержать. Вот почему я сомневаюсь, что увижу его снова. Он не существует или существует не больше, чем мы все вместе взятые. Христоф не ответил. Поэты никогда не отвечают на вопросы. Они здесь для того, чтобы мы никогда не приобрели эту смертельную привычку перестать их задавать. Через несколько дней я пойду к нему на обед. У него есть дом, в нем крыша и четыре стены. Он живет под скалой. Она может обрушиться, но защищает его. Жанна, его младшая дочь, на этот раз действительно последняя, покажет мне свою комнату наверху и попросит наклеить звезды на стену над ее кроватью. Восемь больших и тридцать две маленькие. Я буду точно следовать ее указаниям, данным через соску. Эту правее, то немного выше. Нет, не сюда. Если у меня появится идея, она ее отвергнет. В итоге получится красивая светящаяся зеленая буква W, она покачивается. Затем Жанна соорудит для меня шалаш с тремя маленькими матрасами, убежище от печали. Возводить укрепление — семейные традиции Д плюс Провести день с тобой счастье, поскольку один из механизмов счастья — находиться именно там, где хочешь быть. «Я смотрю, как ты живешь. В мире не осталось ничего, кроме этого зрелища. Ты никогда не жалуешься. О твоем горе свидетельствуют только гримасы боли. Ты не жалуешься ни на то, что лежишь сотни часов, твоя кожа потрескалась, местами порвалась. Ни на то, что не знаешь, сможешь ли снова ходить. Ни на то, что больно от малейшего чиха. Ни на то, что тебя моют, вытирают, колют и ощупывают чужие руки». Не на то, что ты так далека от обычной жизни. Почему мы целыми днями жалуемся? Без сомнения, потому что не знаем худшего. Ты же бываешь в тех местах, где нытье настолько неуместно, что попросту недоступно. За все это я тобой восхищаюсь. И это не совсем любовь. По крайней мере, я боялся, что любовь от этого ослабеет. Но всю прошлую ночь я анализировал любовь, разбирал ее на части. Так не делают, но это было необходимо. До полуночи я был в замешательстве. Я представлял, что она состоит из элементов, таких как желание, близость, уважение, восхищение и прочих ингредиентов, присущих каждой истории и пропорции, которых со временем меняются, но без резких скачков. Сюда же относится умение слушать. Я подумал, если один из этих компонентов займет чрезмерное место, остальное скукожится, конструкция зашатается, и любовь рухнет. Получив звание главного поклонника, я буду любить тебя меньше. А я хочу любить тебя как прежде, ведь помимо того, что я занимался этим полный рабочий день, это было захватывающе. Но в час ночи, выйдя ненадолго на улицу, я увидел любовь как планету. Наступает момент, когда ты так пристально всматриваешься в небо, что оно начинает с тобой говорить. Остальные чувства, восхищение или что угодно являются его спутниками. Они вращаются вокруг него, как луны, сменяя друг друга, оберегая центральную звезду, придавая ей сияние и защищая от черных дождей. Но они не составляют ее, они ее раскрывают. Любовь же существует сама по себе. Она поддерживается движением других, но состоит из себя самой. Если она умрет, то умрет сама. С этой мыслью я уснул. опроснувшись обнаружил, что она никуда не делась, что сон ее не стер. Я по-прежнему не вижу снов, у меня бывают только видения. Я сделал свои утренние упражнения, сходил в салат-бар «Реле Аш», Бренд, специализирующийся на создании зон питания в больницах и медицинских учреждениях. Набрал абсурдно много жареного лука и отправился к тебе, движимой идеей, что у меня есть возможность восхищаться тобой, и она не мешает мне тебя любить. Ты с немалой гордостью показала мне повязку под левой грудью, тебе сняли дренажную трубку, мы возвращаемся к жизни». Около девяти вечера кто-то постучал в наш фургон, все так же нелепо и неуклюже припаркованный в паре шагов от больницы. Это Кристоф и Жанна. Они приехали на велосипеде, она в детском шлеме. Он привез и подписал мой больничный лист. «Да, когда твоя жена едва не умерла, нужно объяснить администрации, почему ты отсутствуешь на работе. Одного того, что это не имеет никакого смысла, недостаточно». «До какого числа? До осенних каникул. Нормально? Да. Как хочешь, я собирался поставить тебе до Рождества. Поставь до осенних, а дальше посмотрим. Спасибо». крестов он уже знает, что я отсюда не сдвинусь и к июню. Чтобы помочь мне, он говорит, что, как отец, он не хотел бы для своей дочери такого учителя, как я, и что мне не нужно этим себя терзать, это пустая трата времени и сил». Скоро стемнеет, и я даю ему налобный фонарь. Его ручка не работает, он не проверял, поэтому она мне не нравится. Я нашел ему другую. Он записывает в документе причины моего отсутствия. Острый посттравматический синдром. На его плечах Жанна корчит рожицы, как обезьянка. Она смотрит на полумесяц и говорит, что в небе повис кусочек дыни — крестов ничего не упускает из виду, ни озорную радость дочери, ни то, что говорят обо мне эти больничные. Он отдается всему. На это приятно смотреть, это почти невыносимо прекрасно. Жанна смеется. Она думает, что ее папа рисует картинку со мной. Жизнь продолжается, и ей нет никакого дела до смерти. Д плюс двадцать два Мои родители приехали во вторник. Мы встретились на парковке магазина «Декатлон». С динамиков звучала реклама надувных досок. Мы немного поколебались и крепко обнялись. Это было скромно и мощно, как в фильме Кенни Лоуча. В их глазах я вернулся из окопов. На их лицах виднелись морщины от страха и проблески облегчения. Их лица я мог прочесть, не ошибившись ни в одной детали — Мама наполнила контейнеры моими любимыми блюдами изначальной школы. Для нее самая доступная жертва — не есть самой. Перед тем, как пойти к тебе, мы выпили кофе. Они не решались радоваться. Перед каждым жестом, перед каждым словом мама спрашивала, правильно ли она поступает, правильно ли говорит, и Жан-Пьер брал с нее пример. Мы пришли к тебе. Я шагал впереди, чтобы убедиться, что ты в порядке было счастливо снова увидеться это как часть возрождения я отступил на шаг вся палата улыбалась и сдерживала слезы мои родители думали что ты умрешь и теперь ты показалась им очень живой твой брат тоже приехал и мы обменялись вздохами облегчения подходя слишком близко к тому чтобы говорить о главном мы отшучивались Ману, Давид, Этьен — первые круги поддержки пребывают на этой неделе. Ману использует старые совойские обороты. Раньше, когда он приглашал нас к себе, он говорил «Просто приходите», что означало «без церемоний», и нам нравились эти слова, которые помнят главное. «Когда я вижу тебя, мне хочется сказать «Просто живи, этого будет вполне достаточно». Все, кто тебя навещает, считают меня сильным и хрупким одновременно. Ресторан «Фергюс» — наша база для встреч. Здесь есть еда, которой можно поделиться улыбки, но и печаль. Они заходят в твою палату на цыпочках, шепчутся, как на похоронах, а затем, обнаружив, что ты не так сильно повреждена, как они себе представляли, и как будто просто лежишь и отдыхаешь, снова начинают шутить». Они притворяются, что все как раньше, и в этом кроется и поддержка, и гниение. Я начинаю понимать ритм визита. Первые пятнадцать минут ты излучаешь счастье, сияешь, а дальше, в зависимости от того, сколько это длится, ты устаешь или напрягаешься. От слов или взглядов. Некоторые это замечают и уходят. Я окольными путями спрашиваю тебя, приносят ли тебе эти визиты пользу. Когда как? Мне приходят десятки сообщений от друзей, планирующих свой визит. Мы ими богаты, другие умирают от одиночества, не имея плеча, на которые можно опереться в печали и смеха, в котором можно раствориться. Но какая-то часть меня говорит, что можно пострадать и от мира, и от его достойных жестов. От того, как некоторые входят в чужую боль, не вытерев ноги. Я еще не знаю, кто и как, но чувствую... Некоторые будут настолько не в тему, что причинят тебе вред. Мне придется на долгие месяцы взять на себя роль сортировщика, модератора, а в случае с самыми настойчивыми — лжеца и вышибалы. Я еще этого не пережил, я не могу сказать, какими будут недостатки или излишества, но это произойдет, и ничто из интенсивности прошлых отношений не сможет нам этого предсказать». Когда уезжал твой брат, медсестра сказала, «Вам повезло с визитами. Несколько месяцев назад нужно было одеваться с ног до головы. Шапочка, бахилы и все такое, в такую жару. Только представьте, она пришла мне на помощь. Вот именно этого некоторым не понять — раздеться. Они будут покрыты своими убеждениями и прогнозами и не смогут от них избавиться. Визит пройдет так, как они и предполагали». Они дадут нам уроки безудержного оптимизма или же сломаются, требуя высшую долю скорби и свои слезы в качестве подношения. Они не уловят в палате ничего, что могло бы изменить их прямую линию. И перед лицом этих забвений о другом, какими бы замаскированными они ни были, каким бы теплым ни был их источник, каким бы милосердным ни был их конец, я не проявлю ни терпения, ни снисхождения. Отказаться от доброты — противоестественный поступок, но он способен поддержать хрупкую жизнь. Некоторые сочтут меня несправедливым и скажут, что я решаю все. Однако с 12 августа это почти ничего. Д. 10.53 В Мальге тоже ничто не остановилось. Жизнь продолжала свой ход. Вчера, сегодня, завтра, в этой безмятежной и сладкой жизни мы верим, что эти трое неразрывно связаны. Люди смотрят в небо чаще обычного. Некоторые мужчины указывают пальцем на Хэнны. Они знают, что произошло, и обсуждают это на всю террасу. В машине спасатели кажутся менее напряженными. Я мог бы сказать себе, что это связано с твоим состоянием и последними новостями, и твердить это себе раз за разом. Но их удовлетворение — это удовлетворение от хорошо выполненной работы. Они имеют на это право. Пострадавшая находится в вертолете. Ее спутник найден. Они справились как надо, и когда я отвернусь, возможно, они похлопают друг друга по плечу. Мы резко тормозим. Оси скрипят, по террасе разносится пыль. Клиенты наблюдают за мной. а В их истории есть персонаж. Они молчаливо мне сочувствуют, и я верю в их искренность. Мне описали это ощущение пострадавшего в аварии, когда другие ставят тебя в центр мира, а тебя самого там уже нет. Пассажир спрашивает меня, наши ли это велосипеды. Вон там, оба белые, и не затащим ли мы их во внедорожник. Я киваю и больше ничего не слышу. Он возвращается ко мне и спрашивает, есть ли у меня ключ от замка. Ты их действительно привязала. Ты говорила «никогда не знаешь», а я лишь надувал щеки. Играть в поэтов легко, но тебе было наплевать на мои вздохи, и ты была права. Любить друг друга — совсем не то, чтобы быть одинаковыми. Эти крошечные ключи ты больше не предлагала взять двойной комплект, потому что это означало бы потерять их где-то в недрах какой-нибудь прачечной. «Но почему я думаю о тебе в прошедшем времени? Ничто этого не требует. В этом вопросе я могу действовать. В нашей жизни, чтобы мы не утверждали, большую часть, около 95%, решает судьба. Это начинается с первого крика. Мы лишь плывем в существовании от одного участка к другому. Фортуна, добрая или злая, определяет направление». Но если мы однажды потерпим крушение, останется узкое пространство, где наши убежденные действия могут противостоять неизбежному и повлиять на дальнейшее. На этом островке одна из сил — это мысль и связанные с ней точные слова. Они могут даже изменить жизнь. Мы не осознаем их силы. Среди них есть время и то, как мы его используем. Прошедшее время здесь неуместно. Я не уступлю ему ни сантиметра. Настоящее будущее, настоящее будущее — вот и все. Я приглашу прошлое ради одного его очарования, чтобы вспомнить, что будет дальше. Эти чертовы ключи, значит, они у тебя с собой. Все еще, всегда, и их будущее предрешено». Я говорю спасателю, что он может перерезать цепь. Он доставит кусачки, перед которыми не устоит ни одно звено, а я держу замок. Из большой темной комнаты Мальги выходит дама и маленькая девочка. Они стоят на пороге. Сделав шаг назад, они могут спрятаться. А сделав шаг вперед, обнять меня. У них добрые сердца. Им я должен сказать, моя жена упала. Мы знаем, соболезнуем. Это первое слово, которое через несколько часов спасет мне жизнь. Глаза девочки с цветком говорят мне, что она не все понимает, но считает это несправедливым и грустит. Она тебя очень любила, и сегодня вечером в своей постели будет очень много думать о нас, чтобы увидеть тебя снова. Увидев сегодня утром наши велосипеды, она, должно быть, приготовила тебе букет полевых цветов и плоский камешек. Я не знаю, что предложит ей сито памяти в ее дальнейшей жизни, но первая встреча со смертью редко остается за кадром. Каждый день мы подталкиваем ее к взрослению, а она сопротивляется всей своей юностью, и вдруг мы одним махом заставили ее состариться. «Прости, малышка. Знаешь, если бы можно было выбрать только один возраст и пришлось бы свести к нему все, я бы выбрал детство» навсегда. Мы загружаем велосипеды и мой параплан и снова отправляемся в путь. Малышка одной рукой держит фартук женщины, другой незаметно машет мне запястьем и тонкими пальчиками, которые словно печатают в воздухе. Она не знает, как приветствовать несчастных людей. Она слегка улыбается, узнав о бедствии, и это нормально. У всех взрослых одинаково унылые солидарные лица. Я краду у нее кусочек ее невинности и прячу в карман. У меня нет сил их приветствовать. Я не знаю, вернусь ли сюда когда-нибудь. Либо сбегу на противоположную сторону света, на остров Чатам, либо приеду сюда и воздвигну Стеллу, либо мы приедем сюда отметить твое возрождение Шнапсом, либо это место будет жить без нас, но в Мальге ничто и никогда не будет прежним, не будет таким теплым. Мы снова в пути. Парень рядом опять похлопывает меня по плечу. Я думаю, если бы это случилось с тобой в болгарских горах, где мы недавно были, там никакой помощи, и ты бы умерла. В глубине Пелопоннеса то же самое. И что с того? У меня нет сил рыдать, но я бы хотел. Я хочу позвонить Эльвену или Себу или Жан-Мишелю, Но я вот-вот сломаюсь, это всегда так. Мы крепко держим слезы, но как только нам предлагают немного любви, все рушится. Я сделаю это потом, внизу, когда останусь один. Обязательно наступит момент, когда я буду один, имею в виду в изоляции. Спускаться на внедорожнике по каменистой дороге значит биться головой о потолок, о стекло, Другие, в отличие от меня, следят за этим и смягчают удары. Я же бьюсь обо все подряд. Я прислоняюсь головой к окну. Оно стучит по моему виску, и я прокручиваю время обратно до этого утра. Это все равно, что вернуться к тебе. Вдруг, если очень постараюсь, я смогу вернуться к моменту нашего пробуждения. Я бы посоветовал тебе не беспокоиться. За окном дождь, и мы полетим в другой раз». — Ты уверен? — Да. Тогда я еще немного посплю. Наступил бы удивительно чудесно нормальный день, и мы бы продержались. Спасатели заметили на парковке наш фургон. Мы останавливаемся по соседству. Кажется, вся долина в курсе того, что произошло. Как же тяжело снова увидеть то, что уже столько месяцев являлось нашим счастливым домом. Они помогают мне убрать велосипеды на заднее сиденье. Я забываю снять передние колеса и уезжаю. Я пытаюсь себя успокоить. Ничто не ускоряет время, тем более спешка. Я расправляю купол. Ласковый спасатель протягивает мне бумажку с номером телефона больницы в Бальцана. Я могу им позвонить, когда захочу. Он считает, что ты уже приехала, но мне нужно дождаться новостей». К тому же они, возможно, не дадут мне их по телефону, точно не дадут, если я буду в пути. Мы прощаемся. Я говорю спасибо. Я чувствую себя ребенком, а жизнь требует, чтобы я в одночасье повзрослел. Его взгляд говорит мне, еще не все кончено, это только начало. Мяч подброшен, но рассчитывай на людей, что он упадет в нужную сторону». «Иногда тебе будет хотеться, чтобы все закончилось, ты будешь одинок, очень одинок. Люди, для которых эта работа, сделают все возможное, но главное — это сделаете вы сами, она ты. У тебя есть свой предел, но у любви их не так уж много. Мы ходим по тонкой грани между жизнью и смертью и видели такие повороты, в которые до сих пор трудно поверить. Кстати, Кем бы ты ни был и что бы ты ни делал, до сих пор молись. Знай, верить не запрещено. И я уезжаю. Никогда бы не подумал, что буду отсюда бежать. Д двадцать три. Вчера вечером ты впервые посмотрела телевизор. Всего пять минут, а может и того меньше. Потом твоя голова сказала «стоп». Ты бесцельно щелкала каналами. На теле Гренобль был наш друг Франсуа в своем фильме об Эвересте. Ты говоришь, что сначала тебе было странно, а потом приятно увидеть знакомое лицо, даже если ты не совсем понимала, что он делает в такой час в твоей палате. Иногда путанные клубки в твоем мозгу сбиваются с правильного пути и устремляются прямо к сердцу. Завтра понедельник, и ты уезжаешь. Ты покидаешь университетскую больницу, я называю ее Мишальон, Это звучало не столь высокопарно. Раньше, когда ты куда-то уезжала, ты присылала мне сообщение «Я уезжаю». Я неизменно отвечал тебе «Ты меня больше не любишь?» Пока еще рано. Твоя итальянская карта переведена. Итоги подведены, жизненно важный мониторинг больше не требуется. Можно сказать, ты делаешь успехи. С этого момента тебе предстоит довериться командам, чья работа — восстанавливать жизнь после того, как их коллеги ее спасли. Тогда мы узнаем, хорошо ли справились первые. В Грязеводане тебя принимают так же, как приняли бы в Гарварде. Вся команда отделения за тебя рада. Две ужасные женщины не скрывают своего удовольствия, прячась за своей ненавистью. Я их не люблю. Не любить бесполезно, разве что в некоторых случаях. Наблюдая за ними, я понимаю, что одно из их наслаждений видеть, как легкая жизнь, становится тяжелой. Жизнь других женщин — это восхитительно. Когда одна из этих мечтательниц терпит крах, они ее растаптывают, словно мстят. Каждую неделю одна из них падает. У меня возникает соблазн снова сказать им, как они мне противны, но это все равно, что мочиться против ветра. «Я предпочитаю преподнести панеттония другим большинству. В грязеводании два этажа. Один для пациентов с травмами спинного мозга, другой для пациентов с травмами головного мозга. У тебя есть выбор. Ты будешь на первом, том, что для спинного мозга. Тебя внесут на носилках с той тщательностью, которой требует твоя спина. Однажды ты оттуда уйдешь. Как? Этого пока никто не знает». Оттуда выходят либо параллельно земле, как ни в чем не бывало, кроме того, что вы в это поверили, либо с большим трудом осваивают положение сидя, либо вырастают на метр, разворачиваются и уходят сами. Я отправился взглянуть на центр. На парковке почти все места предназначены для инвалидов. В саду я увидел разнообразный маршрут из отдельных лестниц, склонов и покрытий, по которым люди всех возрастов заново учатся ходить. Мне показалось, что тебе до этого бесконечно далеко. Даже если это продлится месяцы, этот этап будет последним. Последний перевод, последнее медицинское учреждение, последняя палата, последние часы посещения, последний вид из твоего окна». После этого мы будем меньше говорить о том, что будет дальше. В возвращении к настоящему, от которого мы так жестоко отделились, присутствует какая-то сладкая нотка. Что-то вроде французских тостов, этих маленьких, приготовленных из остатков радостей воскресных вечеров. Д двадцать четыре. Твоя палата сто семнадцатая. Сто двенадцатая занята, и это даже хорошо, «Окна палаты выходят на парковку. Ты бы предпочла крыло с видом на парк? Ты говоришь, что нет, с видом на парковку, потому что если ты позвонишь мне ночью... Я встану у твоего окна, и сегодня эта возможность ценнее, чем все краснокнижные леса мира. Мы можем быть вместе с полудня до восьми вечера, треть дня. На твоем этаже в основном молодые люди, их жизнь сломалась из-за того, что они слишком крепко ее обнимали». По большей части это история с жидкостью, слишком мелкое озеро, слишком много беспечных бездельников, собственная бурлящая кровь. Они болтают в коридорах, шутят, их молодость сопротивляется, другие палаты закрыты. Мы узнаем, что чем больше отчаяния, тем крепче запираешь дверь, медперсонал ходит медленнее, чем в больнице. Всего за пару часов тебя успела принять часть команды. Медсестра, санитар, физиотерапевт, эрготерапевт. Врача, который будет тобой заниматься, зовут доктор Гуго. Ни один сценарист не осмелился бы назвать Гуго врачом, отвечающим за восстановление функциональных возможностей своих пациентов. Реальность не обязана быть правдоподобной и является самым изобретательным из вымыслов, она осмеливается на все». Голос этого человека, его взгляд, ритм его тела — все мягко. Жесткости здесь и без того хватает. Он выглядит очень молодо, будто изучал медицину еще в школе. Через несколько недель мы пойдем в его кабинет, который ему подстать. Маленький столик не создает дистанции, и нет никаких фотографий его подвигов. Он и его ординатор спросили тебя, какой сейчас год, «2012. -й. Тебя отбросило на десять лет назад. Из забывчивости, страха или пожеланию это знаешь только ты. Что бы ты сказала, если бы мы вдвоем вернулись в прошлое? Ты бы спросила меня, знаю ли я конец, и дойдем ли мы до него вдвоем. Тебе сообщают, что скоро тебя навестят диетолог, психолог и другие специалисты. Каждый представляется по имени и улыбается». Чувствуется, что у них большой опыт длительного сопровождения пациентов, и что их восприятие дней, недели, месяцев выстроено в соответствии с ритмом органов, принимающих решения. Они стараются все делать вовремя, но не притворяются, будто экономят время. Как будто время их злейший враг и самый верный союзник. Тебе они озвучивают срок от шести месяцев до года. «Ты услышала шесть месяцев, я услышал год». У тебя новый больничный браслет, на нем тебя называют кубле. Даже твое имя возвращает тебя в детство. Терпение местных жителей не исключает действия. После того, как санитары осторожно кладут тебя на кровать, две женщины из команды помогают тебе сесть на ее край. С той же решительной заботой. Они смешливые и сосредоточенные, они здесь мимоходом, но с тобой». Для меня это стало навязчивой идеей, для них целью, а, возможно, даже этапом, чтобы это встало и пошла Раньше мы шли пешком, чтобы куда-то добраться или что-то сделать, теперь достаточно одной мысли о ходьбе. Ты слишком слаба, чтобы надеяться. Ходьба — это не проект, это едва ли забота. Уже почти месяц ты прикована к постели, и попытка сесть как аттракцион, ты не выдерживаешь и пяти минут». Тебя тошнит, и тебя укладывают обратно. Девушки говорят, что пять минут без рвоты в первый раз — хорошее начало. Все кажется недостижимым. Как только я позволяю себе понадеяться, что однажды ты пойдешь, как надежда отступает на шаг. Но это изменение масштаба, и мы понимаем, в чем тут идея — действовать. Чтобы это подтвердить на стене напротив твоей койки, мы вывешиваем расписание на всю неделю — Это твое первое расписание за последние месяцы, будущее снова прорисовывается. Попытка сесть на край кровати позволила мне увидеть часть твоего тела. Ты тонкая, израненная плоть, и я в ужасе. Я больше часа убеждаю тебя, что здесь ничего не изменилось. При малейшем желании жми на красную кнопку, и на этом этаже нет ведьм, только ангелы». К семи часам вечера ты измуждена и измучена. Я в первый раз закрываю дверь палаты номер 117, говоря тебе «до завтра». Я здороваюсь с охранником. Скоро мы перейдем на «ты». Перед тем, как заснуть, ты произнесла две фразы. Услышав первую, я воспарил от счастья, а услышав вторую, больно ударился о землю. «Мы справимся. Я хочу, чтобы ты...» остался Я поступил так же, как и ты. Я переместился. Покинул свое убежище на четырех колесах. На самом деле убежищ не существует. Страхи либо проходят, и мы выползаем из укрытия, и оно снова становится тем, чем было — грузовиком, церковью, чащобой, либо мы зарываемся в свое логово, и оно превращается в могилу. Теперь я сплю в госпитальном семейном доме, главное достоинство которого, что он в пяти минутах от тебя, в двух минутах, если бы потребовалось прибежать срочно. Это старое здание с одинарными стеклами, ночью снаружи слышен гул. Мне дали комнату с видом на сад на втором этаже, с душем, номер 25. Это небольшая комната, едва ли больше фургона, но она идеальна. Большие комнаты, они для дней без страха. Здесь две односпальные кровати, которые я сдвинул, чтобы ни одна не пустовала. А на следующее утро снова раздвинул, потому что нет ничего более пустого, чем одна большая кровать. Если встать на подоконник, то я увижу твои стены. Когда ты сможешь стоять, мы будем смотреть на одно и то же небо. В распоряжении гостей большая общая обеденная зона, гостиная с телевизором, сад и прачечная». Еду можно готовить самому или заказывать, а если кладешь продукты в общий холодильник, нужно поместить их в пакет с этикеткой и написать свое имя. Тревогу можно разделить, а йогурты нет. Две уборщицы работают по очереди. У одной приятный южноамериканский акцент, у другой, я бы сказал, тунисский. Директриса занимается цифрами, но в ближайшее время собирается в декретный отпуск». На ресепшене чередуются волонтеры, улыбчивые и внимательные, там одни женщины. Когда мы познакомимся поближе, я узнаю, что ни одной из них не обошла ни трагедия, ни драма. Так и бывает, когда мы страдаем. В дальнейшей жизни мы либо становимся более жесткими и изолируемся, либо мягко открываемся чужим бедам. В любом случае мы делаем все, что в наших силах. Двое студентов живут здесь за небольшую плату, взамен занимаются завтраками и открывают двери тем, кто забыл ключ. Что до стоимости, то она не маленькая. Да и почему она должна быть маленькой? Испокон веков забота, солидарность, взаимопомощь, защита и другие важные действия осуществлялись людьми с большим сердцем, ничего не ожидающими взамен. Мир к этому привык и пренебрегает своими опекунами. Он обижен и возмущен, когда речь заходит о назначении цены их поступкам, если только это не мелочь. Чтобы ничего не слышать о мире, достаточно в восемь вечера громко хлопнуть в ладоши у окна. Платить нужно раз в неделю. Дополнительные расходы на аренду вкупе с нашей половинчатой зарплатой приводят к тому, что наш банковский счет тает на глазах. Наши мамы выписывают нам чеки с нулями, огромными, как их бессильная любовь. На данный момент здесь около десяти постояльцев, сопровождающих пациентов, проходящих курс химиотерапии или молодых женщин с беременностью, за которые нужно наблюдать. Этого мало, говорят мне на ресепшене, людей должно быть больше. Когда встречаешь другого постояльца, нежно улыбаешься ему». Ты не знаешь масштаба его несчастья, но говоришь ему, что понимаешь, что он предпочел бы оказаться где-то еще. Наш фургон припаркован на стоянке перед отелем. Я, как и ты, хотел бы иметь вид на парковку. Нет смысла его покидать, с 12 августа он будто очеловечился. В безумные ночи я слышал его металлическое сердце. Он в пределах досягаемости, и я знаю, что при первой же бессоннице смогу пойти и продлить ее». Сотрудница на стойке регистрации сообщила мне, что каждое утро, кроме воскресенья, нужно будет вводить код в парковочный автомат и класть талон под лобовое стекло, чтобы воспользоваться бесплатной парковкой. Я пробормотал что-то вроде «отлично», довольный тем, что административные процедуры обязывают меня посещать фургон ежедневно. Если измерять смятение другого человека чрезмерностью его энтузиазма, то эта дама, глаза которой никогда не отрываются от ваших, должно быть, очень переволновалась. Кроме того, она взяла мою карточку и записала в нее три слова. д плюс 31. В Италии его видно не было, и я старался его избегать, твое тело. Последние несколько дней я вижу его через расстегнутую на спине рубаху, Оно проявляется в твоих редких движениях и в том, что ты никак не пытаешься скрыть эту вещь, которая тебе не принадлежит. Эта рубаха не столько твоя броня, сколько моя. Я его не узнаю. Дело не в том, что твое тело другое, что оно изменилось или деформировалось. Это больше не оно. Я наблюдаю за тобой и не вижу ничего от твоего прежнего тела, что убедило бы меня, что оно твое. Тонкая, изможденная кожа напоминает пергамент. Она покрывает искривленные и сломанные кости. Словно над твоим скелетом похлопотал стервятник. Между костями и кожей ничего нет, никакой плоти. Ты вся шрамы. Я видел шрамы на твоей пояснице, шишки, впадины, струпья. Ты будто создана из ничего, и все твое тело рассыпалось». Ты — мозаика синих, желтых и фиолетовых синяков, словно пропитанных виноградным суслом. Также есть дыры, их много, и через них в тебя может проникнуть зло. Иногда я отвожу взгляд. Мы разучились смотреть на изуродованные тела, места восстановительных работ скрыты под роскошными брезентами. Мы обнаруживаем все, лишь когда оно становится красивым». Внешний фиксатор на твоем предплечье усиливает это представление о чем-то разрушенном, залатанном и удерживаемом на ниточках. Ты весишь сорок пять килограммов. Чтобы узнать это, тебя вместе со стулом ставят на платформенные весы, потом укладывают на спину и взвешивают отдельно стул. Твои ноги — две палочки. Даже если в твоих нервах восстановится ток, я не знаю, как бы ты на них устояла. Ты — скульптура из гранита и стекла. При каждом малейшем движении кажется, что ты вот-вот разобьешься и рассыплешься в костную пыль. Нам нужны тысячи других образов, ведь всюду бродит голод, но ты напоминаешь мне узников лагерей, тех, кого мы, ученики, знаем по рассказам. Наши умы были наполнены ужасами войны, а в жизни защищены от хаоса. Ты — наш эталон тела, которое лишь носит это имя. Твоя бритая голова, без сомнения. Я вспоминаю вселенскую боль, и моя боль утихает. Это тело не твое, и я не знаю, принадлежит ли оно женщине. Оно меня леденит, и больше, чем его вид, меня ужасает тот факт, что я им напуган. Ни старение, ни другой медленный яд не подготовили меня к этому зрелищу. В последний раз я видел его 12 августа. Ты переодевалась в футболку на вершине Сима Хэнна перед взлетом. Твое тело было загорелым, мускулистым, подтянутым и желанным. Ты потерла грудь и живот, выщипнула кожу на животе и сказала «пора прекратить пить пиво». И поскольку я ничего не ответил, думая о женщинах, мечтающих о таком животе, ты добавила «и есть Сен-Марселен». Сен-Марселен, мягкий французский сыр из коровьего молока. Вот это было твое тело. За несколько дней мы перестали быть похожими друг на друга. Не уверен, что в таком исхудавшем виде ты будешь считать себя красивой. Если ты вернешься к жизни, мы начнем ценить полноту. Твой бритый череп по диагонали пересекает огромный шрам. Кто-то, спасая тебе жизнь, вскрыл тебе голову в торопях, Я до сих пор не понимаю, как на твоем шлеме не осталось следов удара. Либо он спас тебя от смерти, либо от страха сбежал раньше. Через несколько дней я осмелюсь провести рукой по поверхности твоего черепа. Дамская тропа. Вот что он мне допоминает Маршрут во Франции, протяженность которого составляет около 30 километров. Война. Всюду война. Твои челюсти выступают, щеки впали, корее глаза тонут в тени глазниц. Ты выходишь из боя, другие следуют за тобой. Ну а знаешь что? Ты мне нравишься. Твой взгляд, твоя улыбка выдержали испытание разрушением. Если ты заново отрастешь, твои корни останутся там, в точном месте твоих осколков. Чтобы усилить это чувство обездоленности, твое тело утратило два основных ресурса — движение и автономию. Тебя моют, вытирают, одевают, перемещают. Малейшая складка на простыне страдания, от которого ты не можешь избавиться без помощи другого человека. Чтобы выключать свет в твоей палате, Ким, эрготерапевт, изготовила для тебя палочку. Дотянуться до выключателя для тебя нереально. Каждый день, сами того не осознавая, мы совершаем тысячи чудесных поступков. Один раз утром, один раз днем тебя заворачивают в своего рода гамак. команды называет это приспособление рельсами. И с помощью пульта дистанционного управления вытаскивают из постели, поднимают, как это сделал бы кран, и опускают в кресло. Это пересадка. «Ты — инертный мешок со щебнем». Ты сидишь столько, сколько можешь. В первый раз десять минут. Несколько недель назад ты шла по тонким гребням гроз Глокнера, прыгала с камня на камень, как балерина, и смеялась громче птиц. Другая изобретательница, Лаура, подобрала тебе специальные пенные подушки, чтобы было терпимо сидеть. Теперь ты высиживаешь час в своем электрокресле, прежде чем тебе станет слишком больно. Сначала ты говоришь... Так лучше, спасибо. Затем тяжело дышишь, тихо плачешь и молишься, чтобы тебя освободили. Но это прогресс. Одно из немногих достоинств уходы из бездны. Каждое небольшое улучшение — переход на ступень выше. Гросс Глокнер. Самая высокая гора в Австрии. Когда я вижу, как ты страдаешь, на краткий миг я виню себя за то, что тебя спас. И в горах, и когда врачи полунамеками спрашивали меня, нужно ли делать все возможное, я всегда выбирал тебя и жизнь. Какой эгоист! Стал бы я упрямиться, если бы мне задали вопрос о твоей смерти. Сколько раз мы заключали этот договор, и с каждым страхом, с каждым огромным счастьем заново его ратифицировали. Обещай, что если со мной что-нибудь случится, ты никогда не позволишь меня мучить. Пожалуйста, обещай мне во имя истинной любви уберечь, избавить меня от жизни полной унижений. Обещай, что позволишь мне погрузиться в спокойные темные воды. Обещай, что освободишься от меня, а мы здесь, и я отступаю». Прикоснувшись к окончательному доказательству моей любви под предлогом того, что я не могу без тебя жить, я нарушаю этот договор. Когда я на тебя смотрю, я стараюсь не выглядеть подавленным масштабом твоих повреждений. Разочарование заразный вирус. Сегодня ты, неосознанная, мудрая или просто радующаяся жизни, безразлична к своему внешнему виду. Твои ноги только-только вернулись в твою телесную схему, и ты хотела бы, чтобы они двигались больше. Мы над этим работаем. Ты напрягаешься, я тебя массирую. В лучшие моменты ты сама сгибаешь правую ногу. «Как взрослая», — говоришь ты. «Скоро», — сказал нам эрготерапевт, «ты сможешь передвигаться в электрокресле, куда захочешь, в том числе в ванную комнату с зеркалом». Ты увидишь перед собой изувеченную женщину. Возможно, она тебя испугает. Не бойся, не убегай, выдержи ее взгляд. Как и все существа в зеркале, она просто пройдет мимо. Д плюс два. Мириам прислала нам сообщение. Зная ее, она, должно быть, писала и стирала его сто раз, беспокоясь, как бы не сказать лишнего. В конце она написала «Любите друг друга, терпение вам». Если она ошиблась, это прекрасно. Если она не ошиблась, это прекрасно.